21. Все зацепки оказались тупиковыми и ни к чему не привели. Теперь оставалось только ждать. Те, в чьих руках находились рукописи, хотели получить за них деньги, причем много денег. В конце концов, они объявятся. но где, когда и сколько они потребуют?»